«В ваших деньгах и ценных бумагах нет ни единого изъяна», — заявил вот. «Как сказать, — возразил я, — что касается денег, то у вас их слишком много. Чересчур много». Но беспокоила меня вовсе не мысль о чрезмерном количестве денег. Меня встревожило что-то совсем другое. Нечто куда более важное, чем эта денежная вакханалия. Меня насторожили кое-какие его слова и то, как он их употреблял.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 ибо мысль, пронзившая его, была настолько чудовищной, что сознание отказывалось ее воспринять. Теперь он уже улыбался, при виде этой улыбки меня внезапно захлестнула жгучая ярость. Вопль, исторгавшийся одной половиной моего мозга, заглушил разумные доводы другой, и я поднялся со стула, выхватив из кармана пистолет. В тот момент я бы убил его.